Что не так с этим миром? Что не так с этим миром, кот? Пес поднял голову, которую положил на лапы и посмотрел на своего друга. Задремавший кот вздрогнул и открыл глаза, непонимающим взглядом устаившись на пса. «Что? Опять?» — встревожился он. «Да я вот задумался о людях». «А-а-а!» — успокоился кот. «Ты снова об этих двулапах. Я уж подумал, что небо падает». «Ты меня так не пугай». «Да нет, вроде бы не падает». Пес поднял голову и, навострив уши, посмотрел вверх. Кот бросил на него скептический взгляд и покачал головой. «Если бы оно упало, мы бы с тобой уже этого не увидели». «Ладно», — махнул он хвостом. «Так что там с миром и людьми?» Пес вздохнул и снова подозрительно покосился на звездное небо, как будто пытаясь удостовериться в том, что оно надежно прибито блестящими гвоздиками и падать не собирается. «Да». «Они очень странные создания. Я всегда думал, что понимаю их». Кот широко зевнул и класснул зубами. «Пес, ты как будто вчера родился», — заговорил он. «Я тебе уже сто раз говорил, что двулапые — самые неприятные существа в этом мире. А ты бегал у них на побегушках». Кот повернулся к другу и укоризненно посмотрел ему прямо в глаза. «Они и так слишком много о себе возомнили, а ты и твои братья только и делают, что заглядывают им в рот». Ой, мой хозяин сегодня грустный. Ой, мой хозяин задерживается с работы. Ой, мой хозяин сегодня не в настроении. Пойду посижу в уголке, чтобы ему не надоедать. Кот презрительно фыркнул и нервно дёрнул хвостом. Тебе самому не стыдно, а? Ты же пёс, ты личность, а не прислуга какая-то. В твоих жилах течёт кровь древних волков, кровь тех, кто тысячи лет держал в страхе этих двулапых, они боялись даже нос высунуть из своих нор, когда слышали ваш клич в тёмных лесах. В кого вы превратились? В жалких лезоблюдах, которые готовы присмыкаться перед ними ради миски с едой и пищащего жёлтого шарика, хозяев себе нашли. Тфу. Кот, ну, так нельзя говорить, засмущался пёс. Они не считают нас слугами, они любят нас. Говорят, что мы их друзья. На завтра они скажут вам, что вы их приёмные дети, и вы тогда от счастья вообще продадитесь им с потрохами. Кот замолчал и принялся выдирать зубами шерсть между подушечек на своей лапе. Он всегда делал так, когда нервничал. — Посмотри на нас. Кот не выдержал долгого молчания. Мы помним и чтим свое прошлое. Мы не придаем память своих великих саблезубых предков, которые рвали двуногих на куски. — Что же вы их сейчас не рвете? — усмехнулся пес. Кот бросил на него сверепый взгляд и вырвал еще один клок лишних волос. — Рвем, когда надо, но не до смерти. Мы... Пёс, в отличие от вас, пошли другим путём. Мы не опустили перед ними голову, а наоборот. Мы не просим еду, мы её требуем. Мы не умоляем развлеченье, мы заставляем. Мы берём то, что нам нужно и не спрашиваем разрешения. Понимаешь? Вы продались им, а мы их купили. Пойми, пёс дулапой понимает только силу. Наша сила в наших смелых сердцах, она в нашей независимости, дерзости и хитрости. Не они, а мы хозяева здесь. И знаешь что? Что а а то, что они согласны на такую роль. Кот снисходительно покосился на своего друга. Только сила. Пёс. Не любви, не дружбы, не сочувствия, только сила и хитрость. Они должны знать своё место. И они его знают. Вот так-то. Кот замолчал. и на несколько минут снова воцарилась ночная тишина, нарушаемая только сверчками-полуношниками. — А я все же думаю по-другому, — покачал головой пес. — Мне кажется, что гораздо лучше дружить с ними, чем вот так хитрить, как это делаете вы. Это ж так приятно знать, что у тебя есть друзья, заботиться о них, оберегать и видеть, что они отвечают тебе тем же. Да, ты прав, когда говоришь, что когда-то давно мы были врагами. Но это время прошло. Настало время простить друг друга и примириться. Мы так и поступили. И знаешь, кот, я не жалею об этом. Теперь мы тратим силы не на то, чтобы бороться друг с другом. Мы объединяем силы и становимся в два раза сильнее. Кот фыркнул и широко зевнул. Ну и дурак ты, пёс. В этом мире только твои личные хитрости и сила могут гарантировать тебе жизнь. На все эти сказки про дружбу и любовь это выдумки двулапых для того, чтобы вешать лапшу на уши таким, как ты. Пёс немного помолчал. Может, ты и в чём-то и прав, кот, но только вот мне кажется, что если бы люди относились друг к другу так, как отношусь к ним я, то в ту ночь небо бы не упало на нас, наш дом был бы цел, а хозяева живы. Пес поднялся, обернулся и тоскливым взглядом посмотрел на ещё дымящуюся воронку, которая осталась на месте их разбомбленного дома. Если бы они относились друг к другу так, как к ним отношусь я, возразил кот, то они бы первыми уронили небо на тех, кто уронил его на нас, и наш дом был бы цел, а люди живы. А может быть и так, покачал головой пес. Ну что? Пойдём. «Быть может, у нас получится найти себе новых друзей?» Пес в последний раз оглянулся на останки дома и, опустив голову, зашагал в темноту. «Пойдем», — кот поднялся из земли и, потянувшись, последовал за ним. «Только я буду искать себе новых слуг. Ой, да ищи кого хочешь. Тоже мне. Император. Пес, мир так устроен. Ты или император, или слуга, понимаешь? Или ты роняешь небо, или лежишь под обломками». Вот я и говорю, что не так с этим миром. Кот.